Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не снискать признания от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.